Разведка Ватикана Наличие разведывательных служб официально Ватикан полностью отрицает. Тем не менее, они существуют и являются довольно мощной организацией. Более того, спецслужбы Святого Престола сыграли не последнюю роль в некоторых политических событиях второй половины минувшего столетия. Но для этого они, конечно же, должны состоять из опытных кадров и широко разветвленной сети разведывательных ячеек. И таковые у Ватикана имеются в полном объеме. Причем их обслуживает практически вся католическая церковная иерархия. Ее же, в свою очередь, обеспечивают разнообразными сведениями десятки тысяч клириков. А затем собранная информация направляется в Ватикан. Разведывательные данные собирают и многочисленные монашеские ордены, созданные Ватиканом, а также разного рода католические организации и политические партии католиков. И, безусловно, дипломатический корпус Ватикана – нунции, дипломаты, интернунции, посланники и апостолические легаты – церковные представители папы – также принимают участие в разведывательной деятельности. В конце концов, вся собранная информация поступает в специальное ведомство Ватикана, конгрегацию священной канцелярии, которая была создана в 1542 году вместо Великой Римской Инквизиции. Спустя всего месяц после начала Второй мировой войны, в октябре 1939 года, Святой Престол создал так называемое «бюро информации», Возглавил эту структуру бывший католический епископ в царской России Евреинов, один из опытнейших шпионов Ватикана. Этот отдел создал свои филиалы в тех регионах и столицах, которые играли наиболее значимую роль в военных конфликтах. Они появились в Вашингтоне и Токио, в Каире и Бангкоке, во многих нейтральных странах, а также на оккупированных немцами территориях. Якобы занимаясь поиском военнопленных и беженцев, оказывая помощь голодающим и так далее, Бюро информации проводило активную работу на всех театрах военных действий. Прикрываясь благотворительными целями, агенты Ватикана проникали в лагеря для военнопленных и интернированных, завязывали контакты с беженцами, при этом снабжали их радиоприемниками и пропагандистской литературой. Все эти действия служили прикрытием шпионской деятельности. И уже к концу войны Бюро информации превратилось в мощную разведывательную организацию, которая снабжала информацией США и Англию. К этому времени ее центр насчитывал около 150 человек. В целом же руководством всей разведывательной деятельностью католической церкви занимался лично римский папа. В послевоенные годы Пий XII. Еще в начале Второй мировой войны Святой Престол стал налаживать взаимодействие своей разведки с соответствующими американскими структурами. А епископ Джемс Райан даже опубликовал в мае 1940 года в газете New York Times статью, где пытался доказать, что для Соединенных Штатов дипломатические отношения с Ватиканом весьма целесообразны. При этом епископ особенно подчеркивал, что Ватикан наиболее информированная в мире организация. И США охотно пошли на этот шаг. В 1940 году в Ватикан прибыл личный представитель США Майрон Тейлор. «Одна из целей, которую преследовал Тейлор, пишет американский журналист Чанфара, состояла в сборе максимума возможных сведений. Дело в том, что с самого начала войны Ватикан все время располагал весьма значительной и бесперебойно о внутреннем положении в различных районах Европы, исключая СССР. Можно безошибочно утверждать, что в распоряжении Тейлора были предоставлены сведения, которые сразу же были переданы президенту Рузвельту. Ватикан, по словам Чанфара, одновременно старался не портить отношений с Муссолини и доставлял информацию его противникам. После войны в разведке Святого Престола была проведена реорганизация, в ходе которой произошло объединение с разведслужбой Ордена Иезуитов. Вновь созданную структуру возглавил генерал иезуитского ордена Жан Сен. Подчинялся же он исполняющему обязанности государственного секретаря Ватикана кардиналу Монтини. А 29 июня 1948 года между правительством США и Ватиканом было заключено секретное соглашение — согласно которому Соединенные Штаты обязались финансировать антикоммунистическую деятельность Ватикана. При этом Папа Пий XII взял на себя обязанность активизировать операции Ватикана против социалистического лагеря и СССР. И он свои обязательства выполнил. Так в 1950 и 1951 годах в Чехословакии прошли судебные процессы над несколькими тайными агентами Ватикана, которые вели подрывную деятельность против страны. В ходе расследования было доказано, что многие католические монастыри и церкви Чехословакии служили местом хранения оружия, а также прибежищем для иностранных шпионов. В свою очередь в 1952 году польские спецслужбы разоблачили в Кракове шпионскую группу, созданную Ватиканом и польской реакцией. Руководил же шпионами в сутанах Ксенс Юзеф Лелита. Особенным для спецслужб стал понтификат Иоанна Павла II. Ни один глава католической церкви до этого так широко не использовал эти структуры в интересах Ватикана и так не нуждался в них. Но при этом Иоанн Павел был первым понтификом, против которого столь активно работали разведки разных стран мира. Особенно успешными были контакты папы в 80-е годы минувшего века например, он постоянно поддерживал связь с ЦРУ. После встречи Рейгана и Иоанна Павла в 1982 году в Ватикан был командирован сотрудник ЦРУ Вернон Уолтерс, который впоследствии семь раз лично встречался с понтификом. В результате между ЦРУ и Ватиканом был установлен чуть ли не ежедневный обмен разведданными. Причем в Ватикане интересовались даже данными спутниковой разведки. Следует заметить, что в 1973 году, благодаря помощи спецслужб Ватикана, было предотвращено покушение на премьер-министра Израиля Голду Мэйр, о котором Святой Престол узнал раньше, чем Моссад и ЦРУ. Контрразведка Ватикана сыграла главную роль также в расследовании скандала о краже Паоло Габриэли документов об отречении Папы Бенедикта XVI в 2013 году и о коррупции в Католической церкви. Мощным разведывательным элементом Ватикана является монашеский орден иезуитов, утвержденный еще в 1540 году. Главная цель ордена заключалась в расширении власти Папы Римского. И на тот случай, если сильные мира сего проявляли строптивость, заставить их подчиниться могли яд и кинжал. Свою особую роль иезуиты продолжают играть и сегодня. Около 60 лет назад в немецком журнале «Вельдбюнне» была опубликована статья журналиста Джузеппе Наварре «Небесная рать». В ней как раз и рассказывалось о незаконной деятельности иезуитов. В этом материале, в частности, говорилось следующее. «Этот главный, наиболее боеспособный, наиболее опасный отряд стратегических резервов Папы. У иезуитов нет определенной сферы действия». Им поручаются, так сказать, специальные задания. Они представляют особый ударный отряд. Орден иезуитов является венцом державы Папы и одновременно самым эффективным ее оружием. Там, где нужно пробить брешь для проникновения политики католицизма, там, где нужно ликвидировать прорыв в собственных рядах, там, где небесные полки начинают шататься под ударами, там на арене появляются иезуиты. Это палачи и инквизиторы во времена борьбы с реформацией. Это воспитатели в княжеских домах до и после Французской революции. Это авангард империализма в колониях. Это автоматчики в сражении против социализма. Одной из спецслужб Ватикана является его контрразведка, которая была основана в 1500 году при папе Александре VI. В 2008 году испанский писатель и журналист Эрик Фротини издал книгу «Священный альянс. Палачи и шпионы Ватикана». В ней он поведал о секретных операциях Святого Престола с эпохи Возрождения до наших дней. Автор утверждает, что папские посланники принимали участие в отравлении европейских королей, отмывании денег мафии и финансировании южноамериканских диктаторских режимов. Кроме этих направлений деятельности, сотрудники контрразведки собирают сведения о священниках и кардиналах, в частности об их привычках, пристрастиях и чертах характера. Также занимаются мониторингом публикаций о Святом Престоле.